Глава шестая. Взят в плен. Как-то в конце второй недели Мариус сидел по обыкновению на своей скамейке с открытой книгой в руках, в течение двух часов не перевернув ни одной страницы. Вдруг он вздрогнул. В конце аллеи случилось необыкновенное происшествие. Господин Белый и его дочь встали со своей скамейки, дочь взяла отца под руку — и оба медленно направились к середине аллеи, к тому месту, где находился Мариус. Он захлопнул книгу, затем снова ее раскрыл и попытался читать. Он весь дрожал. Лучезарное видение шло прямо на него. «О, Боже!» — думал он. «Я не успею принять надлежащую позу». Между тем, седовласый человек и девушка подходили все ближе. Мариусу то казалось, что это длится целую вечность, — То казалось, что не прошло и мгновение. — Зачем они пошли этой стороной? — задавал он себе вопрос. — Неужели она пройдет здесь? Ее ножки будут ступать по этому песку, по этой аллее, в двух шагах от меня. Он совсем растерялся. Ему хотелось быть красавцем, иметь крест на груди. Он слышал, как приближались их мерные мягкие шаги. Он вообразил, что господин Белый бросает на него сердитый взгляд. «А вдруг этот господин заговорит со мной?» — думал он. Он опустил голову, а когда поднял ее, они были совсем рядом. Девушка прошла мимо и, проходя, взглянула на него — Взглянула так пристально, задумчиво и ласково, что Мариус затрепетал. Ему почудилось, будто он укоряет его за то, что он так долго не собрался с духом подойти к ней и говорит «я пришла сама». Мариус был ослеплен ее лучистым бездонным взором. Он чувствовал, что мозг его пылает. Она пришла к нему, какая радость! А как она взглянула на него! Никогда еще не казалась она ему столь прекрасной, прекрасной той совершенной красотой и женственной, и ангельской, которая заставила бы Петрарку слагать песни, а Данте преклонить колени. Мариус чувствовал себя на верху блаженства. Вместе с тем он страшно досадовал на то, что у него запылились сапоги. Он был уверен, что от ее взгляда не ускользнули и его сапоги. Он не спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду, а потом как безумный принялся шагать по Люксембургскому саду. Не исключена возможность, что по временам он громко смеялся и разговаривал сам с собой. Он расхаживал с таким мечтательным видом среди гуляющих с детьми нянюшек, что все они вообразили, будто он в них влюблен. Затем он вышел из Люксембургского сада надеясь встретить девушку где-нибудь на улице. Под сводами Адеона он столкнулся с Курфейраком. — Пойдем со мной обедать, — предложил он. Они отправились вместе к Руссо и потратили шесть франков. Мариус ел за десятерых и дал шесть Су-Гарсону. — А ты читал сегодня газету? — спросил он за десертом Курфейрак. — Какую превосходную речь произнес Одриди Пуерова. Он был безумно влюблен. После обеда он предложил Курфераку пойти в театр. Плачу я, заявил он. Они пошли в театр Порт-Сен-Мартен смотреть Фредерика в Ардетской гостинице. Мариус смеялся от души. Театр. «Порт-Сен-Мартен» — крупнейший театр парижских бульваров первой и трети XIX века, привлекавший демократического зрителя постановкой буржуазных мелодрам и романтических драм. Славу театру создали его выдающиеся актеры, в первую очередь Фредерик Ле 1800-1876. Вместе с тем он стал еще застенчивее. При выходе из театра он не захотел взглянуть на подвязку Мадиски, перепрыгивавшие через канавку, а замечание Курфейрака «я был бы не прочь присоединить эту девицу к своей коллекции» привело его в ужас. На следующий день Курфейрак пригласил его завтракать в кафе «Вольтер». Мариус пришел и ел еще больше, чем накануне. Он был задумчив, но очень весел. Можно было подумать, что ему только и нужен повод, чтобы похохотать. Он нежно обнял какого-то провинциала, с которым его познакомили. Компания студентов окружила их столик. Разговор начался с рассказов о глупостях. Перешел к ошибкам и пропускам в словарях и просодиях кишера. Мариус неожиданно прервал эти рассуждения. Кишера, луи Мари 1799-1884, крупный французский филолог, автор французско-латинского и латино-французского словарей и ряда научных трудов по французской и латинской версификации, в том числе новой латинской просодии. — А все-таки очень приятно иметь орден! — воскликнул он. — Это уж смешно! — шепнул Курферак Жану Прувер. — Нет, — возразил Жан Прувер, — тут не до смеха. — Действительно, тут было не до смеха. Мариус переживал то бурное и полное очарование время, которым всегда отмечено начало сильной страсти. И все это сделал один только взгляд. Когда мина заложена, когда все подготовлено к взрыву, то дальше все идет просто. Взгляд, что искра. Свершилось. Мариус полюбил. Что было ему предначертано? Женский взгляд напоминает машины с зубчатыми колесами, с виду безобидные, а на деле страшные. Вы можете спокойно, ничего не подозревая, и за дня в день безнаказанно проходить мимо них. Наступает минута, когда вы даже забываете, что они тут. Вы приходите, уходите, думаете, разговариваете, смеетесь. Вдруг вы чувствуете себя пойманным. Все кончено. Машина не пускает вас. Взгляд в вас вцепился. Вцепился ли он в вашу мысль, оказавшуюся на его пути? Попались ли вы по рассеянности? Как и почему это случилось, неважно, но вы погибли вас втянет туда всего, вас скуют таинственные силы. Сопротивление напрасно, человеческая помощь бесполезна, от колеса к колесу машина потащит вас вместе с вашими мыслями, вашим счастьем, вашей будущностью, вашей душой. Все муки, все пытки придется вам претерпеть, и в зависимости от того, попадете ли вы во власть существа злобного или благородного, вы можете выйти из этой ужасной машины, обезображенной стыдом или преображенной любовью.